Глава 149 Мой отец говорил, «Им кажется, чем больше у них слов, тем они богач». Конечно, может быть, словом «больше», и слово это обозначает «октябрьское солнце», выделив его среди всех других солнц. Однако мне не кажется, что благодаря новому слову я что-то приобрету, напротив, потеряю, потеряю ощущение связи октябрьских листьев, последних яблок и холодеющего солнца, которому никогда не стать знойным, потому что оно устало, наработавшись за лето. Немного на свете слов, что обозначают разом многое, благодаря которым я что-то выигрываю. Но такие тоже есть, например, слово «ревность». Я сказал его и передал тебе все изобилие связей в том, что им обозначил. Я сказал, например, «Жажда — это ревность к воде». Я же видел, как жаждут. Жажда ведь не изнурительная болезнь вроде чумы, что обессиливает тебя, вызывая тихие стоны. Нет, ты готов реветь и вопить, так ты жаждешь этой воды» и во сне тебе являются те кто пьет ее и вода что течет неведомо где кажется тебе предательницей как женщина что улыбнулась твоему сопернику твои терзания сродни терзанием раненой любви уязвленного воображения они не похожи на физические страдания болезни ведь живешь не веществственноностью царством Смысла вещей Твое октябрьское солнце Мало чему поможет оно частность Но ты стал бы и в самом деле богач Если б я научил тебя Из одних и тех же слов Строить любые ловушки Для самой разнообразной добычи Научил бы вязать узлы из слов Как вяжут их на веревке Один пригоден, чтобы поймать лисицу, другой — для паруса, чтобы поймать ветер. Игра моих вводных предложений, игра времен и глагольных наклонений, ритм и дыхание моих периодов, энергия дополнений, аллитерации и повторы — сложный танец, который ты должен суметь станцевать, танец, который, будучи станцован, должен суметь передать другому то, что ты хотел сказать ему. Книга — ловушка, возможность уловить то, что ты жаждешь настичь, постичь и понять. Наработав собственный стиль, получаешь доступ к постижению, — сказал как-то мой отец. Постижение, — любил он повторять, — вовсе не накопительство множества чужих идей. Нелюбование их разноголосицей. Познание — те же вещи, коллекция или инструмент твоего ремесла. Они пригодны, чтобы построить мне мост, добыть золото или сообщить, каково расстояние между столицами. Но справочник и человек не одно и то же. Осознать, постичь вовсе не означает расширить свой словарный запас. Расширение словаря позволит тебе разве что быть смелее в сравнениях. Если ты хочешь приобщить и меня к воодушевляющей тебя страсть, только твой стиль вовлечет меня в стремящий тебя поток. Если нет стиля, а только обозначение выжимки мыслей, что они мне? Ощутимое октябрьское солнце я предпочитаю новому слову пустому для глаз и сердца. Твои камни — камни и только. Но, соединившись, они могут стать колоннами, а колонны превратятся в храмы. Если построение становится все пространственней, значит, таков талант моего архитектора, стиль его требует москов, все крупнее и крупнее, все большее пространство подчиняет он своему стилю все мощнее подчиняет своим силовым линиям камни строя фразу и ты создаешь силовое поле только оно и значимо возьми как пример дикаря предложил мне отец ты можешь научить его множеству слов и он станет несносным болтуном можешь сообщить ему все свои познания и он станет вдобавок высокомерным и исписивым. Тебе уже с ним не сладить. Он будет упиваться пустым плетением словес. А ты, слепец, примешься рассуждать. Как же так? Моя культура, моя цивилизация не облагородила дикаря, а испортила его. Вместо мудреца, который должен был получиться, получился отброс. И делать мне с ним нечего. Только теперь я понял, как благородно и чисто было его неведение. Но не надо было делать дикарю подарков, желая поскорее от него отвязаться. Нужно было медленно формировать в нем стиль. Вместо того, чтобы играть всевозможными сведениями, словно цветными шариками, забавляясь их мельканием и своим жонглерством, Может быть, стоило взять этих сведений совсем немного, но с их помощью разбудить в несведущем желание пуститься в путь. Только оно способно облагородить человек. Вот он оробил, примолк. Ты как будто подарил ребенку коробку с мозаикой. Не умея играть в нее, он с интересом прислушивается, как она грымыхает. А ты показываешь ему, как... Цветные шарики складываются в одну картинку, потом в другую. Говоришь, что картинок может быть великое множество. Он задумывается, замолкает. Он забился в уголок, наморщил лоб. В нем рождается человек. Обучи сначала невежду грамматики, Покажи управление глаголов, особенности предлогов. Вручи инструмент, а потом уже дай материал, над которым он будет трудиться. Несносные, утомительные болтуны, распираемые всевозможными идеями, замолчат тогда и откроют для себя тишину. Обретенная тишина — признак человеческой полноты и совершенства.